Денизек рассчитывал найти там гораздо больше, не подозревая, что 244 тысячи благополучно украдены под руку книжной Анны, горничную Наташей. А уличающая записка за три часа до смерти проглощена гордо самолюбивой старухой, не допустившей для света возможности сказать, что ее дочь, будучи развратной, вдобавок еще оказалась и воровкой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 Князь избрал второе средство и немало не задумался над дальнейшим путем, которым отныне предстояло ему идти для удовлетворения своей жажды жизни и наслаждений. Воспитание и жизнь сделали его пустым. Природа дала ему ум довольно решительно энергичный, самообладающий характер и значительную даровитость.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 Он изумлял своими фокусами скалу Декарт и за выучку этим фокусом в свое время переплатил довольно-таки денег разным профессорам магии, чревовещания и прочему. Но все, чем так щедро наделила его природа, осталось в нем в своем первобытном, самородковом виде. Князь не приложил ни малейшего старания, чтобы развить наукой свои способности к музыке и живописи. Зато большие и неутомимые старания были приложены им к выездке лошадей да к владению пистолетом, рапирой и карточными фокусами. Жизнь и воспитание направляли в весьма дурную сторону некоторые из его инстинктов. Поэтому-то князь и не задумывался над средствами, когда печальные обстоятельства лицом к лицу поставили его с грозной проблемой «быть или не быть».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 Немедленно же был произведен достодолжный экзамен над колодою карт. Это испытание привело в полный восторг главного воротилу. Он бросился на шею князю Чечевинскому, трижды облобызал его и компетентно выразил свое мнение, что если призаняться еще этим делом месяца с два, то новый член компании относительно совершенства и чистоты замысловатых вальтов достигнет полного идеала, не оставляя желать ничего лучшего.